Николай Гумилёв Радости земной любви посвящается Анне Андреевне Горенко. Одновременно с благородной страстью, которая запылала в сердце Данте Алигьерик, дочь из знаменитого фолька Пантимари, называемой её подругами нежной Биатриче, В Флоренции видела другую любовь, радости и печали, которые проходили не среди холодных небесных пространств, а здесь, на цветущей итальянской земле. И для того, кому Господь Бог в бесконечной мудрости своей не позволил быть свидетелем этого прекрасного зрелища, Я расскажу то немногое, что мне известно о любви благородного гвидо Ковальканки к стройной примавери. Новелла первая. Долго страдая от тяжёлого, хотя и сладкого недуга скрытой любви, Ковальканти наконец решил открыться благородной даме своих мыслей, нежной Примавере, рассказав в её присутствии вымышленную историю, где истина открылась бы под сетью хитроумных выдумок, подобно матовой бездне женской руки, сплошь покрытой драгоценными кольцами винченцских мастеров. Случай у вы Слишком часто коварный союзник влюбленных на этот раз захотел помочь ему и устроил так, что когда Кавальканти посетил своего друга, близкого родственника прекрасной Примаверы, он нашел их обоих, беседующих в одной из зал их дома, и, не возбуждая никаких подозрений, мог просить разрешения рассказать рыцарскую историю, будто бы недавно прочитанное им и сильно поразившее его воображение. Его друг высказал живейшее нетерпение выслушать её, а Примавера, опустив глаза улыбкой, дала понять своё желание, обнаружив при этом ещё раз ту совершенную учтивость, которая отличает лиц высокого происхождения и не менее высоких душевных качеств. Кавальканти начал рассказывать о сеньоре, который любил даму, не только не отвечавшую на его чувства, но даже выразившую желание не встречаться с ним совсем ни на улицах их родного города, ни на собраниях благородных дам, где они показывают свою красоту, ни в церкви во время мессы. Как этот рыцарь с сердцем где, казалось, все печали свили свои гнезда, скрылся в самый отдаленный из своих замков для странных забав, мучительных наслаждений неразделенной любви. Знаменитый художник из золота и слоновой кости сделал ему дивную статую дамы, любовь к которой стала властительницей его души. Потянулись одинокие дни, то печальные и задумчивые, Как совы, живущие в бойницах замка, то ядовиты и чёрны, как змеи, гнездящиеся в его подвалах. С раннего утра до поздней ночи склонялся несчастный влюблённый перед бездушной статуей, наполняя рыданиями и вздохами гулко звучащие залы. И всегда только нежные и почтительные слова слетали с его уст, и всегда он говорил только о любимой даме. Никто не знает, сколько прошло тяжёлых лет, и скоро погасло бы жгучее пламя жестокой жизни, и полуослепшие от слёз глаза взглянули бы в кроткое лицо вечной ночи. Но великая любовь сотворила великое чудо. Однажды, когда особенно чёрной тоской сжималось сердце влюблённого и уста его шептали особенно нежные слова, рука статуи дрогнула и протянулась к нему, как бы для поцелуя. И когда он припал к ней губами, лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, и он встал сильный, смелый и готовый для новой жизни. а статуя так и осталась с протянутой рукой. Голос Кавальканти дрожал, когда он рассказывал эту историю, и он часто бросал красноречивые взгляды в сторону Примаверы, которая слушала, скромно опустив глаза, как и подобает девице столь благородного дома. Но, увы, его хитрость не была понята. И когда его друг принялся горько сетовать на жестокость прекрасных дам, Примавер заметила, что несмотря на всю занимательность только что рассказанной истории, она всем рыцарским романам и любовным новеллам предпочитает книги благочестивого содержания, и в особенности "Цветочки" Франциска Ассизского. Сказав это, она поднялась И вышла с таким благородным достоинством, что к ней можно было приложить слова древних поэтов, воспевающих походку богинь. Видя полную неудачу давно лелееного плана к Авальконте, ощутил в сердце горькое отчаяние. И не надеясь, что сумеет овладеть собой, попрощался со своим другом, прося его не отягощать себя скукой проводов. Солнце уже село, и по залам плавали сумерки, когда вдруг у самых дверей Ковальканти заметил нежную примоверу, одну смущённо наклонившуюся к синеватому мрамору пола. "Я уронила кольцо", сказала она немного тише обыкновенного. "Не хотите ли помочь мне его найти?" И когда он нагнулся, рука тонкая, нежная, с бледно-голубыми жилками, будто случайно скользнула по его лицу, но на миг задержалась у губ. И быстрота, с которой он поднял голову, не могла сравниться с быстротой примаверы, скрывшейся за тяжёлой из французского дуба дверью. Тогда Ковальканте понял, что он всё равно не найдёт кольца, как если бы оно упало в пенные воды Адриатического моря. И пошёл домой с душой достигнувшей высшей степени блаженства. Новелла вторая. Последнее время Ковальканте часто встречался с прекрасной Примаверой то на собраниях, где юноши благородных домов удостаиваются высокой чести быть служителями своих дам, то во время благочестивых процессий, то в доме её родителей. И ни нежные взгляды, ни тяжёлые вздохи, или любовные сонеты не могли поколебать того, особенно холодного не внимания, с каким примавера относилась к внушённой ею любви. В то время вся Флоренция говорила о заезжем венецианском синьоре и о его скорее влюблённом, чем почтИТтельном преклонении перед красотой примаверы. Этот венецианец одевался в костюмы, напоминающие цветом попугая, Ламай спел песни, пригодные разве только для таверн или грубых солдатских попойк, и хвастливо рассказывала путешествия их своего соотечественника Марко Поло, в которых сам и не думал участвовать. И как-то Ковальканти видел, что Примовера приняла предложенный ей сонет этого высокомерного глупца, где воспыхалась её красота в выражениях напыщенных и смешных. Её груди сравнивались со снеговыми вершинами гималайских гор, а взгляды с отравленными стрелами обитателей Тик и Тартарии. А любовь, возбуждаемая ею с чудовищным зверем Симлой, который живёт во владениях великого Магола, ежедневно пожирая тысячи людей. Вдобавок Размер часто пропадал, и рифмы были расставлены неверно. Но всё-таки в минуты унынья сердце Ковальканте томилось безосновательной, но жгучей ревностью, подобно тому, как благородная сталь военного меча разъедается ржавчиной в холодной сырости старых подвалов. Задумчивый, чувствуя себя первым в доме печалей, шёл он однажды по площади, размышляя о том, чтобы уехать навсегда в далёкие страны или просто ударом стилета оборвать печальную нить своей жизни. Был полдень жаркий и душный. Тихие улицы старинной Флоренции, казалось, дремали в ожидании вечера. Когда по ним, грицозной вереницей, пройдут прекрасные нежные дамы, а влюблённые юноши, стоя в отдалении, будут опускать пылающие взоры. Ковальканти шёл весь, отданный своим чёрным думам, и только случайно, подняв глаза, заметил Лоренцо. Старого нищего, хитрость которого была хорошо известна среди молодежи. Он стерег влюбленных во время их встреч и условно постукивал костылем, когда приближались не скромные или ревнивцы. Нежные дамы только ему доверяли относить письма, назначая тайные свидания. И сейчас старый Лоренцо с лукавой усмешкой запрятывал что-то в бездонные складки своего шерстяного плаща, а рядом с ним, тщетно стараясь скрыть смущение, стояла стройная примавера в платье, сверкающем ослепительной белизной. Столь же острое, сколь и внезапное мука ревнивого подозрения огненным облаком окутало взоры Ковальканти, и когда он снова получил возможность владеть своими чувствами, Лоренцо уже скрылся за соседним углом, а Примавера торопливыми шагами направлялась домой. Её присутствие осталось незамеченным обоими. С горьким отчаяньем в сердце, чувствуя на лице смертельную бледность, Ковальканти быстро догнал Примаверну и голосом дрожащим от страха быть прерванным, начал рассказывать, как давно он любит её, как велики его страдания и просил как последней милости сказать, какому счастливцу, старый Лоренцо понёс письмо. Он выражал надежду, что её сердце отдано действительно достойному, и клялся умереть сегодня же, никому не открыв доверенной ему тайны. Примавера шла, не поднимая головы и смущённо перебирая тонкими пальцами ароматные чётки. Но по мере того, как Ковальканти говорил, её губы вздрогнули, Щёки покрылись румянцем, и недослушав, она принялась отвечать, горячо и быстро. Она удивлялась даже мысли, что ей может быть послано письмо. Никогда благородные дамы не решились бы на такой поступок. Так можно думать и говорить, разве только о бродячих певицах из Неаполя или о женщинах придместье, с которыми кавальканти, конечно, очень хорошо знаком. Она не понимала, как осмелился он подойти к ней на улице и даже говорить о своей любви. Разве он не знает, как тяжело и непристойно для благородной дамы выслушивать такие вещи? И не закончив свою речь с лицом розовым от обиды и напоминающим индийский розоватый жемчуг, она скрылась за массивной дверью своего дома. Полный стыда за свои подозрения и неосновательную ревность, Ковальканти медленно пошёл обратно, утешая себя мыслью, что эта нежная дама равно недоступна для всех. И обещая себе в будущем не тревожить её стыдливости ни вздохами, ни взглядами, чтобы хоть как-нибудь заслужить прощение своей вины. Из этих размышлений его вывел старый Лоренцо, давно бродивший вокруг его дома, как большая летучая мышь. От прекрасной Примаверы сказал он, осторожно протягивая письмо: "Она дала мне за это целый дукат". Новелла 3. Немного времени спустя случилось так, что Кавальканти заболел, и волею всемогущего Господа Бога должен был перейти в число граждан вечной жизни. Заплакала стройная и нежная Примавера, роняя частые крупные слезы на положенное в мраморную гробницу тело ее возлюбленного, А благородные сеньоры с грустными лицами вспоминали, какие прекрасные вещи сделал отошедший в своем неустанном служении великолепный музей итальянской поэзии. Называли его сонеты, баллады и дивную канцону о природе любви. Задумчивая Флоренция одевалась в траур. Светлый ангел вёл Кавальканки в райские двери, на которых зеленоватым лучистым светом были начертаны следующие слова: Высшая радость, вечное счастье вам входящие от ныне бессмертные. И сказал ангел: "Хочешь, я поведу тебя туда, где в свите девушек, окружающих Деву Марию, Находится нежная, как шелковистое облачко, кроткая Биатриччи, прелести, которой завидают даже ангелы. И Ковальканти ответил: "Как мне благодарить тебя, о светоносный? Ты знаешь, чем усладить страдающее сердце. Веди меня к прекрасной Биатриччи и дай мне смелости хоть изредка взглядывать на её сверкающие одежды". ведь она была подругой Примаверы. И сказал ангел, — Хочешь, я поведу тебя туда, где в серебряных рощах рая проходит яркий, как солнце, невинный, как восточная лилия Иисус Христос? С нежной лаской целует он всякого, вновь приходящего к нему. И Кавальканти ответил, — Светоносный! Твоя благость превосходит все мои ожидания. Я попрошу у Иисуса Христа то золото, которое принесли ему с востока три мудрых царя, и сделав узорное кольцо, как жемчужину, возьму я слезу ночью упавшую из кротких глаз в саду Гефсиманском. И у меня будет что подарить примавери, когда она придёт. И сказал ангел: "Хочешь, я поведу тебя туда, где в силе и славе, окружённый легионами светлых духов, восседает на троне Бог Отец. Золотой венец над головой, на плечах золотая мантия, а в ногах лестница, сияющая золотом, по которой ангелы сходят на землю, а души праведников поднимаются к райскому блаженству". И Ковальканти ответил: Если хочешь исполнить самое сокровенное желание моё, светоносный, пойдём туда и ускорим наши шаги. И по той золотой лестнице, о которой ты говоришь, я спущусь на землю, где живёт моя Примавера. 30 ноября. 1907 года